Смерть Марфы Петровны, кажется, производит на него впечатление. «Упокой, Господи, ее душу!» — воскликнула Пульхерия Александровна. «Вечно, вечно за нее Бога буду молить. Но чтобы с нами было теперь, Дуня, без этих трех тысяч? Господи, точно с неба упали! Ах, роди, ведь у нас утром всего три целковых за душой оставалось, и мы с Дунечкой только и рассчитывали, как бы...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 «Кажется, придется мне не раз еще его увидать», — сказал он Дуне. «Будем следить, я его выслежу», — энергически крикнул Разумихин. «Глаз не спущу. Мне Роди позволил. Он мне сам сказал Давичи, береги сестру, а вы позвольте, Авдотья Романна». Дуня улыбнулась и протянула ему руку, но забота не сходила с ее лица.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 Прискладный и припочтенный старичонка. А у этого дяди есть тысяча рублей капиталу. А сам живет пенсионом и не нуждается. Второй год, как он пристает ко мне, чтоб я взял у него эту тысячу, а ему бы по 6% платил. Я штуку вижу. Ему просто хочется мне помочь. Но прошлого года мне было не надо, а нынешний год я только приезда его поджидал и решился взять».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 Да я сам знаю и в тайне храню сочинения 2-3 таких, что за одну только мысль перевесть и издать их можно рублей посту взять за каждую книгу. А за одну из них я и 500 рублей за мысль не возьму.